ЭПИЛОГ ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ МИЛАНА Заканчиваю мыть посуду и смотрю из закрытого окна на то, как Родион играет с Ксюшей. «Можно мне твою машинку?» — спрашивает кудрявая темноволосая девчушка. «Ладно», — сын вздыхает и делится своей самой любимой игрушкой. «Только аккуратнее, не сломай!» — улыбаюсь, понимая беспокойство сына. Ксюша на два года его младше, но она та еще оторва, любит лазать по деревьям и вечно сдирает коленки. Родион относится к ней как к младшей сестре, хотя по факту Ксюша его тетя. Она очень похожа на Артема в детстве. Рита показывала мне его фотографии. Один в один, да и не только внешнее сходство на лицо. По характеру они тоже очень похожи. Как говорит Рита... Оба ее ребенка с рождения с Шилом в одном месте. Сегодня у Риты и Виктора юбилей свадьбы. Десять лет. Я согласилась посидеть с их дочерью, пока они будут отмечать официальный день рождения их семьи в ресторане. Смотрю на часы. Скоро Артем вернется с работы. Можно накрывать на стол. «Родя, сынок!» — кричу в окно. «Поможешь мне накрыть на стол?» Сын послушно кивает своей светлой головкой, отряхивает песок и уже идет к дому. Ксюша бежит за ним следом. «Вымойте руки, прошу ребят, когда они проходят на кухню». Ксюша хмурит бровки, но все же послушно идет за Родионом в ванну. Когда они возвращаются, мы вместе расставляем тарелки и раскладываем приборы. Правда, Ксюша все время отвлекается на то, чтобы сделать из вилок и ножей свою игрушечную армию и сталкивает их друг с другом в кровопролитных сражениях. Когда часть приборов все же падает на пол, Родион спешит их поднять. «Ксю, теперь перемывать придется!» — вздыхает он и идет к раковине. «Давай я сама!» — видимо, у маленькой оторвы все же просыпается совесть. Она берет упавшие приборы и направляется к раковине. Однако закончить свой благородный порыв у нее так и не получается, потому что в этот момент входит Артем. «Артем! Папа!» — кричат дети и радостно бегут ему навстречу. «Привет!» — любимый улыбается с порога и наклоняется, чтобы схватить их обоих в охапку и покружить по комнате. «Как дела, хулиганье?» — подмигивает он. Мы сегодня рода щенков принимали вместе с тетей Милой, округляет глаза Ксения. Они такие маленькие, просто с ладошку. И все склизкие, добавляет Родион. Мама просто молодец. Представляешь, пап, один щенок никак не хотел дышать, и мама сделала ему какой-то массаж, и после него он задышал. Да, мама у нас настоящая волшебница, улыбается Артем, откладывая свой портфель. Я подхожу ближе и целую любимого в губы. Артем смотрит на меня с восхищением, а потом наклоняется и целует мой округлившийся животик. Она любит спасать всех несчастных. Он подмигивает мне. Представляешь, она и меня спасла когда-то. И даже твоего папу подмигивает Ксюше. — Да? А я думала, это ты его спас. — Нет, — мотает головой Артем, — на самом деле это была ваша мама. «Без нее я бы и сам себя не спас». Я усмехаюсь и закатываю глаза. «Ну ладно тебе, — машу рукой, — вечно ты меня нахваливаешь». Артем улыбается своей безумно соблазнительной улыбкой от одного вида, который у меня до сих пор бабочки в животе размером со слона, прямо как в день нашей первой встречи. «Я думал, ты сегодня не на работе», — прижимает к себе, когда дети убегают обратно в кухню. — Так и есть, — пожимая плечами. Просто у соседей серберна расчинилась, и им нужна была помощь ветеринара. А мне всегда в радость, ты же знаешь. — Знаю, детка. Он снова целует меня, но на этот раз уже более глубоко. — Фу! — доносится голос Ксюши. — И чего взрослые так любят целоваться? Это же так мокро и противно. — Правда? Артем переводит на нее взгляд. — Хочешь, тебя тоже поцелую. Он наступает на младшую сестру, раскрывая объятия. «Нет!» — верещит она и смеется, убегая. «Тогда вот этого парнишку!» Артем бросается в сторону Родиона, и сын тоже спешит сбежать, весело смеясь. «После долгой не по всему дому мне, наконец, удается усадить всех за стол. Дети едят с большим удовольствием и болтают с набитым ртом. Как дела в клинике?» тянусь рукой вперед, накрывая лежащую на столе ладонь любимого. «Все отлично. Семен хорошо мне помогает. Думаю, через месяц будем вводить в эксплуатацию новый корпус. Сможем размещать больше людей по программе». Радостно киваю, глядя на мужа. С тех пор, как Артем отучился на психиатра, долгое время грезил о собственном реабилитационном центре для людей с зависимостями. Хотел, чтобы в его центре пребывание для тех, кто не может заплатить, было бесплатным, но осуществить свою мечту он сможет только теперь, когда удалось раскрутить его детище. Виктор инвестировал в строительство клиники, поэтому является совладельцем. а не с Артемом вечно спорят из-за рабочих вопросов, но в итоге всегда приходят к компромиссу. «Я тобой горжусь», Улыбаюсь, глядя ему в глаза. Несмотря на то, что теперь Артем ходит в деловых костюмах и коротко стрижет волосы, что-то в нем так и осталось прежним. Задор, азарт к жизни, умение добиваться поставленных целей. И это сумасшедшее обаяние заставили многих, кто не верил в его идею, пересмотреть свои взгляды. «А я тобой!» — он берет меня за руку и подносит к губам, целуя. «Спасибо, любимый, за то, что даришь мне все это». Он обводит глазами просторную кухню, детей и блюда на столе. Я лишь киваю в ответ и смущенно опускаю взгляд. «Артем каждый день говорит мне о том, как ценит нашу семью. Семью, которая очень скоро станет чуть больше. Сегодня подписала документы на декрет. Сообщаю свои последние новости. Так что со следующей недели ухожу в отпуск». Я очень люблю свою работу в ветеринарной клинике, но последние несколько лет я начала жалеть о том, что, когда Роди был маленький, я очень много времени посвящала учебе, а потом работе. Сейчас, после, пола... Сейчас, после полученного диплома ветеринара и шести лет трудового стажа, мне очень хочется просто побыть мамой. Думаю, с нашей принцессой я точно не выйду на работу как минимум три года, хотя, кто знает... Может, мне так понравится быть домохозяйкой, что я задержусь дома еще чуть дольше. Ура! Десерт! Ребятня набрасывается на мой фирменный чизкейк еще до того, как я успеваю разложить его по тарелкам. Кстати, спрашиваю негромко, чтобы дети не услышали. Что там слышно по поводу Вани? Рита говорила мне, что он опять объявился. Снова просит у отца денег? Ага, — хмыкает Артем. — Виктор ему отказал, так что, мне кажется, он скоро придет ко мне. — Ну, надо же, — качаю головой, — какая ирония судьбы. — И не говори, — пожимает плечами Артем. За последние несколько лет судьба была сурова с его братом. После побега за границу Иван Царев начал работать в сфере банковских инвестиций. Сперва все вроде бы шло в гору, но потом его подлая натура, видимо, взяла верх. Он занялся мошенничеством. Воровал деньги у собственных клиентов. Но не очень умело, потому что через год его махинации вскрылись, и его чуть не посадили в европейскую тюрьму. Тогда Ване удалось сбежать в Россию, но длинные руки тех, кого он обокрал, настигли его и тут. Царева посадили на долгих семь лет, и вот несколько месяцев назад он вышел из тюрьмы. Теперь ходит к отцу и клянчит деньги якобы на открытие собственного бизнеса, Но Виктор считает, что он опять хочет заняться мошенничеством. После ужина дети уходят наверх, а мы с Артемом остаемся мыть посуду. Цезарь весь вечер устало лежал на своем месте, пока Люцик весело бегал на улице с детьми. Как-то, дружище, Артем наклоняется к нему и треплет за ухом. Пес вздыхает и кладет голову обратно на коврик. Опять везде ничего не ел, грустно качаю головой. «Старичок!» – печально отзывается Артем. «Так грустно смотреть на него!» Вздыхаю, отставляя чистую тарелку на сушилку. «Да, детка, мне тоже. У него была тяжелая жизнь. Теперь это сказывается на здоровье. Артем обнимает меня, мы стоим молча какое-то время. Невыносимо смотреть на то, как твой друг медленно угасает, даже если это друг с собакам. Когда кухня снова сияет чистотой, мы с Артемом наливаем себе кофе и выходим на веранду. Садимся в наше любимое двухместное кресло и накрываемся теплым пледом. «Детка, Артем гладит меня по спине, пока я укладываю голову ему на плечо, глядя на мой любимый сад с большим газоном и раскидистыми деревьями. м, -м, -м ты счастлива?» Я усмехаюсь, прижимаясь к нему еще ближе. «Я всегда счастлива, когда ты рядом». «Ты мой самый близкий человек!» — шепчу и прикрываю глаза, вдыхая чудесный свежий воздух. «А почему ты спросил?» «Просто хочу быть уверен. Чувствую, как Артем улыбается. Не вижу его лица, но все равно чувствую это. Я же обещал сделать тебя счастливой. Вот, хочу удостовериться, что выполняю обещание». «Артем...» Тихо выдыхаю, расстегивая верхнюю пуговицу на его рубашке и проникая пальцами под хрустящую ткань. Одного прикосновения к его горячему телу достаточно, чтобы пустить по венам острый ток. Ты дал мне все и даже больше. Я очень счастлива. Он удовлетворенно выдыхает и гладит меня по волосам. А я, почему-то вспоминая всю нашу историю от начала и до этого момента, весь путь, который мы прошли, чтобы оказаться вот тут, вместе, рядом, путь, который сделал нас ближе, путь, который научил нас любить. И теперь мы можем передать эту любовь дальше нашим детям, а не своим. В этом круговороте любви есть удивительная красота и гармония Вселенной.